Он повесил трубку и машинально вынул четвертак из окошечка для возврата монет. Милочь позванивала у него в руке, пока он шел. Потом он заметил такси и остановил его. Когда такси тронулось, закапал мелкий дождь. Дверь была заперта, и, постучав два или три раза, он убедил себя в том, что квартира пуста. У него не было ключа, и он уже собирался спуститься вниз к мистеру Фримену, Но в этот момент он услышал за дверью тихий стон. На двери квартиры его матери было три замка, но она никогда не запирала их все. И это несмотря на ее маниакальный страх перед пуэрториканцами. Ларри сильно толкнул дверь плечом, и она затрещала. Он толкнул снова, и замок подался. Дверь распахнулась и стукнулась о стену. «Ма!» Опять этот стон. В квартире стоял полумрак. На улице внезапно потемнело, и теперь раздавались мощные удары грома. Звук дождя усилился. Окно в гостиной было наполовину открыто. Занавеска развивалась от ветра. Дождь проникал в окно, и на полу образовалась небольшая блестящая лужица. «Ма, где ты?» Стон погромче. Он пошел на кухню, вновь загрохотал гром. Он чуть не споткнулся об нее. Она лежала на полу, наполовину вывалившись из двери спальни. «Ма! Господи, ма!» В горле ее клокотала слизь, но самым ужасным. Он никогда этого не забудет. Было то, как двинулся ее глаз, чтобы взглянуть на него. Словно глаз Борова на бойне, лицо ее пылало от жара. лари «Сейчас положу тебя на кровать, ма!» Он наклонился, невероятным усилием подавил дрожь в коленях и поднял ее на руки. У нее был ужасный жар. Это напугало его. Нельзя долго иметь такую температуру и оставаться в живых. Должно быть, мозги жарятся у нее в голове. Как бы в подтверждении его мысли она ворчливо произнесла. «Ларри, сходи за своим отцом. Он в баре. «Успокойся!» — сказал он ей в отчаянии. «Просто успокойся и спи, ма!» Он в баре. С этим фотографом резко выкрикнула она взгустившиеся сумерки. Снаружи злобно ударил гром. Прохладный сквозняк из полуоткрытого окна в гостиной прошел по квартире. Словно в ответ на него Элис начала дрожать, а руки ее покрылись гусиной кожей. Зубы ее застучали. В полутьме спальни ее лицо напоминало полную луну. Ларри уложил ее на кровать и накрыл одеялами. Но она продолжала трястись вознобе. Кожа лица была сухой. «Иди и скажи, что я велела ему убираться оттуда!» Закричала она, а потом затихла. В комнате был слышен лишь тяжелый шум ее дыхания. Он пошел в гостиную, закрыл окно и приблизился к телефону. Справочные книги лежали на полочке внизу. Он нашел номер центральной больницы и набрал его. Вновь раздался удар грома. Блеск молнии превратил только что закрытое им окно в бело-голубой рентгеновский снимок. В спальне на последнем дыхании закричала его мать. Раздался один гуток, потом жужание а потом щелчок. Механически отчетливый голос произнес Вы позвонили в главный госпиталь. В настоящий момент все линии заняты. Не вешайте трубку. Вам скоро ответят. Спасибо. Вы позвонили в главный госпиталь. В настоящий момент все линии заняты. Не вешайте трубку. Мы выставили этих ублюдков на лестницу, выкрикнула его мать. Прогремел раскат грома. Эти пуэрториканцы, сущие свиньи, вам скоро ответят. Он повесил трубку. На лбу у него выступил пот. «Что же это за хрена в госпиталь, в котором вам дают прослушать записанное на пленку сообщение в тот момент, когда ваша мать умирает? Что там происходит?» Ларри решил спуститься и попросить мистера Фримена посидеть с ней, пока он доберется до больницы, или вызвать частную скорую помощь. «Господи, почему никто не знает самых необходимых вещей? Почему этому не учат в школе?» Из спальни продолжало слышаться затрудненное дыхание его матери. «Я вернусь!» — пробормотал он и направился к двери. Он был испуган, он боялся за нее, но в глубине его души другой голос твердил нечто подобное. «Как всегда, мне не везет!» и... Надо же было этому случиться как раз тогда, когда я получил хорошие новости. И самое мерзкое. Насколько сильно это помешает моим планам? Что изменится в моей жизни? Он ненавидел этот голос и желал ему быстрой и ужасной смерти, но тот все говорил и говорил. Он бросился вниз в квартире мистера римана Вновь загремел гром. Когда он добежал до площадки первого этажа, Дверь распахнулась, и дождь ворвался внутрь.